послышался голос Фёдоры Филипп Филиппович всё равно надо открывать пусть разойдётся от сосёмы из кухни открывайте сердито крикнул Филипп Филиппович тройка поднялась с ковра двери в ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик в нём она разделилась на три потока прямо в противоположную уборную направо в кухню и налево в переднюю Шлепая и прыгающая Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеонке, весь мокрый. Ели заткнул. Напор большой, пояснил он. Где этот? спросил Филипп Филиппыч и с проклятием поднял одну ногу. Боится выходить, глупо усмехнувшись, объяснил Федор.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 Из коридора соскрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя Филипп Филиппич в синих с полосками носках. Иван Арнольдович: "Бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам". "Ничего, Филипп Филиппич, какие пустяки. В колоши станьте. Да ничего, всё равно уж мокрые ноги". "Ах, боже мой", расстраивался Филипп Филиппич. Да че вредное животное! отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.